Глава сороковая. Роковая неосторожность. 10 января 1827 года. Все это я писала вчера вечером в гостиной, где был и мистер Хантингдон, который, как я полагала, спал на диване у меня за спиной. Однако он неслышно встал и, подстрекаемый гнусным любопытством, заглядывал через мое плечо уж не знаю сколько времени. Во всяком случае, когда я отложила перо и хотела закрыть дневник, он внезапно прижал страницу ладонью, сказал «С вашего разрешения, радость моя, я это почитаю». Вырвал его из моих рук, придвинул стул к столику и спокойно принялся пролистывать назад страницы в поисках объяснения того, что он уже успел узнать. На мое несчастье, вчера он оказался много трезвее, чем обычно бывает в этот час. Разумеется, я не позволила ему мирно предаваться этому шпионству, но он слишком крепко держал тетрадь, и отнять ее мне не удалось. Я с презрением и ядовитой насмешкой упрекала его за такое бесчестное и низкое поведение, но он оставался глух к моим словам, и в конце концов я погасила обе свечи. Однако он просто придвинул стул к камину, разворошил огонь и невозмутимо продолжал листать мой дневник. Я было подумала принести кувшин воды и залить этот источник света, однако вряд ли с пламенем угасло бы и его любопытство, оно было слишком возбуждено. И чем больше я старалась помешать его розыскам, тем с большей настойчивостью он им предавался. К тому же все равно было слишком поздно. «Очень, — Очень-очень интересно, любовь моя! — сказал он, поднимая голову и глядя, как я заламываю руки в безмолвном, бессильном гневе. «Но длинновато. Почитаю как-нибудь в другой раз. А пока, моя милая, я затрудню тебя просьбой дать мне твои ключи». «Какие ключи?» «От твоих шкафов, бювара, ящиков, комоды и все прочие, какие у тебя имеются», — сказал он, вставая со стула и протягивая руку. «Их у меня нет», — ответила я. «Ключ от бювара торчал в замке» а все остальные свисали с продетого в него кольца. — Ну так пошли за ними, — приказал он. — А если старая дрянь Рэйчел их тотчас не принесет, завтра она уберется отсюда со всеми своими потрохами. — Она не знает, где ключи, — ответила я негромко, сжала их в руке и незаметно, как мне казалось, вытащила из замка. — Знаю только я, но не отдам без веской причины. «И я знаю!» — крикнул он, схватил меня за руку, грубо разжал мои пальцы и завладел ключами. Потом взял погашенную свечу и зажег, сунув в огонь. «Теперь?» — объявил он с насмешкой. «Мы займемся конфискацией имущества. Но прежде заглянем-ка в мастерскую». Сунув ключи в карман, он направился в библиотеку. «Я пошла за ним». Сама не знаю почему, то ли помешать его бесчинству, то ли просто сразу узнать худшее. Все принадлежности лежали на угловом столике, приготовленные для завтрашней работы и только прикрытые полотном. Он не замедлил их обнаружить и, поставив свечу, начал швырять их в горящий камин. Палитру, краски, карандаши, кисти, лак. Я увидела, как все они сгорели, как были сломаны пополам мастихины, как с шипением вспыхнули жидкое масло и скипидар, и ревущим языком пламени унеслись в трубу. Затем он позвонил. «Бенсон, уберите все это!» — приказал он кивая на Мальберт, холсты и подрамник. «И скажите горничной, что она может пустить их на растопку. Вашей госпоже они больше не понадобятся». Бенсон растерянно посмотрел на меня. «Унесите их, Бенсон», — сказала я, — а его хозяин пробормотал ругательство. «И это тоже!» — подтвердил мистер Хантингдон, подождал, пока все не было унесено, и отправился наверх. Теперь я не последовала за ним, но осталось сидеть в кресле, молча, с сухими глазами, застыв без движения. Примерно через полчаса он вернулся, подошел ко мне и, держа свечу возле моего лица, заглянул мне в глаза с таким оскорбительным смехом, что я быстрым ударом сбросила свечу на пол. «Ого-го!» — буркнул он, попятившись. «Сущая дьяволица! Доводилось ли хоть одному смертному увидеть такие глаза? Они сверкают в темноте точно кошачьи. Ах ты, моя кроткая прелесть!» С этими словами он поднял подсвечник и свечу, которая не только погасла, но и переломилась, и снова позвонил. «Бенсон!» — Наша госпожа сломала свечу. Принесите целую. — В прекрасном свете вы себя показываете, — заметила я, когда дворецкий вышел. — Так ведь свечу сломал не я. Что ему и сказал? — парировал он, бросая мне на колени мои ключи. — Получай обратно. Все осталось на месте, кроме денег, драгоценностей и еще кое-каких пустячков, которые я щел необходимым взять на сохранение, — пока твоя алчная натура не возжаждала превратить их в золото. «В кошельке я оставил несколько суверенов. Их тебе должно хватить до конца месяца. Если же понадобится больше, будь добра представить мне отчет, как ты потратила эти. Теперь ты будешь ежемесячно получать на собственные расходы небольшую сумму, а моими делами можешь больше себя не утруждать. Я подыщу управляющего, моя милая, чтобы не подвергать тебя искушению». «А что до ведения хозяйства, миссис Грифс придется очень аккуратно записывать все свои траты. С этих пор у нас все пойдет по-новому». «Какое еще великое открытие вы сделали теперь, мистер Хантингдон? Я вас обкрадывала?» «В смысле денег пока еще, видимо, нет. Но почему лишний соблазн?» Тут вернулся Бенсон со свечами, и между нами воцарилось молчание. Я все еще сидела в кресле, а он, стоя спиной к камину, злорадно смаковал мое отчаяние. «Так значит, — сказал он наконец, — ты вздумала опозорить меня, сбежать и, малюя картины, содержать себя трудами рук своих, а? И ты задумала лишить меня сына, вырастить из него грязного торгаша Янки или нищего голодранца-художника?» Да. Лишь бы он не вырос таким джентльменом, как его отец. Хорошо, что ты не сумела сохранить собственную тайну. Хорошо, что бабам обязательно надо все выболтать. Если не подруге, так нашептать рыбам, написать на песке или еще как-нибудь. И, пожалуй, очень кстати, что я сегодня не перепил лишнего. А то бы храпел себе и даже не подумал поглядеть, чем это занимается моя любезная супруга. Или же у меня не достало бы ума, либо сил, чтобы поставить на своем, как подобает мужчине, и как я все и устроил. Покинув его кичиться своей доблестью, я встала, чтобы забрать дневник, который, как мне вспомнилось, остался лежать на столике в гостиной. Снова испытать унижение, увидев его в этих руках? Нет, ни за что. Позволить ему глумиться над моими тайными мыслями и воспоминаниями? Впрочем, если не считать начало, Он нашел бы там мало для себя лесного. Но уж лучше сжечь тетрадь своими руками, чем допустить, чтобы он прочел то, что я писала, когда была такой дурочкой, что любила его. «Да кстати!» — воскликнул он, когда я была уже в дверях. «Предупреди-ка твою чертову шпионку-няньку, чтобы она день-другой не попадалась мне на глаза. Я бы завтра же выдал ей жалование и выгнал в три шеи». — Да только снаружи она, конечно, натворит больше пакости, чем внутри. Выходя, я слышала, как он продолжал проклинать и поносить моего друга, мою верную няню, словами которыми не стану грязнить эти страницы. Спрятав дневник, я пошла к ней и рассказала, что наш план рушится. Она пришла в такой же ужас и была столь же удручена, как и я а в те минуты даже больше меня, потому что я еще была оглушена внезапным ударом и пылала гневом, спасавшим меня от полного отчаяния. Но сегодня утром, когда я проснулась, лишенная надежды, которая столько времени служила мне сокровенным утешением и поддержкой, а потом весь день, пока я бесцельно бродила по комнатам, избегая мужа, избегая даже сына, в убеждении, что не гожусь, ни быть его наставницей, ни хотя бы разделять его забавы, что в будущем мне от него не следует ждать ничего хорошего, что мне остается только горько жалеть о его появлении на свет, вот тогда я поняла всю меру моего несчастья, и чувство это не оставляет меня и теперь. Изо дня в день меня будут терзать все те же мысли. Я рабыня, я пленница, но это пустяки. Будь речь только обо мне, я бы не жаловалась. Но у меня отнята возможность спасти от гибели моего сына, И то, что прежде было самым большим моим утешением, теперь стало главным источником моего отчаяния. Или я не верую в Бога? Я стараюсь устремлять мой взор на Него, возносить мое сердце к Нему, но оно льнет к праху. Я способна лишь повторить за пророком, он окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью. И забываю добавить, но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. А мой маленький Артур, уже ли нет у него никого, кроме меня? Кто рек? Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих.